Глава 5. Энергия Дайры давила на меня не так сильно. Мне хватило одного концентрированного импульса, чтобы создать стабильный проход из блокирующего поля и уйти в пространство теней. Призванная все еще могла меня видеть, но не более того. Волна силы, предвечной, вымыла из тела паралич, и я пронесся по комнате как невидимый эхорь. Один за другим Мисс Сол осели на пол. Каждый получил серьезный удар овеществленными тенями в самые уязвимые места. Если бы речь шла о смертельной схватке, то вместо молотов я бы использовал копья, которыми меня в свое время пытался достать Ингвар. Дайра, безнадежно опаздывая, крутнулась следом за мной. Тело девушки закрыл монолитный щит из энергии жизни надежная защита, которая не раз спасала ее в трудных ситуациях. Вот только теперь в этой броне имелась крохотная примесь силы придвечной. Но для меня этого было более чем достаточно. Я вернулся в обычное пространство и одновременно влил в чужой щит часть своего резерва. Уничтожить структуру из родственной силы было невозможно, а вот перегрузить Броня дайры полыхнула тьмой и рассыпалась на тысячи безвредных искр. Девушка покачнулась и начала заваливаться вперед, но я успел ее подхватить. Подобный удар предусмотреть было практически невозможно, только если точно знать, как работает смешение разных сил. Фактически атака шла изнутри и била напрямую по энергосистеме владеющего, который одновременно получал откат от разрушения собственного щита и перегрузку своего ядра внешней силой. Вакуумная бомба, которую я до последнего надеялся не применять. Скоро вы придете в норму, мисол, негромко произнес я, но девушка никак не отреагировала. Правда, не уверен, что это нам как-то поможет. Времени у меня было не так много. Внутренние системы призванной уже занялись восстановлением организма даже без участия ее сознания. Это был один из тех навыков адептов жизни, которые превращали призванных этой стихии в поистине чудовищных противников. Опытный владеющий заранее готовил массу вариантов на все случаи жизни, чтобы восстановить себя после любых повреждений. Только полное уничтожение физического тела могло остановить этот процесс. Хорошо, что подобное было доступно только на высочайших уровнях мастерства, но даже призванные третьего ранга легко могли отрастить себе потерянную конечность всего за пару часов и снова вступить в бой. В сочетании с энергией тьмы подобная мощь представляла собой убойный коктейль. Размышления не мешали мне готовиться к ритуалу. Установленные хозяйкой квартиры барьеры были запитаны от каких-то стационарных источников и надежно защищали помещение от чужого внимания. Можно было не опасаться, что всплеск энергии моей покровительницы кто-то заметит и на пороге появится группа захвата. 10 линий из чистой тьмы пересеклись под разными углами, и я уложил тело дайры в центр созданной фигуры, пока призванная было бессознание У меня была возможность обойти все барьеры в ее разуме и качественно зафиксировать нужную мне структуру. Учитывая, через что девушке предстояло пройти в ближайшее время, цепляться мне пришлось к самым глубоким слоям ее личности и ядра. И я все равно не был уверен, что моя задумка сработает. Через пять минут все было готово, и я начал последовательно соединять воспоминания призванной с созданным мной якорем. В ход шли самые сильные эмоции и все руны предвечные, которые я мог использовать без риска выжечь дотла собственное сознание. Когда девушка начала приходить в себя, я был еще в середине пути. Для формирования устойчивой структуры оставалось создать еще несколько десятков связей, и мне пришлось временно изолировать сознание дайры, чтобы она не разрушила все мои усилия одним неосторожным движением. Руны предвечной требовали огромного количества сил. Без ложной скромности я считал свой резерв очень большим, но его едва хватило на все необходимые манипуляции. Когда в глубинах разума даэра окончательно сформировался идеальный кристалл тьмы, я устало опустил руки и позволил призванной прийти в себя. "Зачем?" Едва открыв глаза, спросила девушка. Она знала, что все это время было в моей власти. Ощущала, что я что-то с ней сделал, но не понимала что именно. Зачем ты оставил меня в живых? Потому что у меня не было цели вас убить, мисол. Честно ответил я. От вас очень многое зависит. Как всегда, отстраненно вздохнула Дэйра. Планы и ресурсы. Любой человек для тебя всего лишь инструмент. Чаще всего это действительно так, мисол, кивнул я. Мне необходимо думать о будущем, а для этого приходится искать пути решения возникающих задач. Что ты со мной сделал? С трудом принимая сидячее положение, спросила призванная. Легкий домашний халат кокетливо распахнулся, приоткрывая край тяжелой груди, но нам обоим сейчас было не до этого. Я сохранил вас, ответил я, чтобы вы всегда оставались собой, мисс. Такой же яростный и неприступный, какой я вас знал. Очень смешно. Хмуро ответила призванная и все таки одернула капризный халат. Самое время начать приставать и говорить, что только благодаря тебе и твоей защите я останусь с собой. Хм, отчасти. не сумел сдержать улыбку я. Что же такого могло произойти, от чего ты меня так усиленно спасал, Хан? видимо, пытаясь разобраться в установленной мной структуре, спросила Дэйра: "Что за хреновину ты установил у меня в голове?" Последний вопрос был задан откровенно агрессивным тоном. Дэйра поняла, что ничего не может сделать в созданной мной структуре, и это сильно ее напугало. Именно напугало, потому что в данный момент она владела энергией тьмы только номинально взаимодействовать силой предвечной. Она пока не могла, тем более на том уровне, на котором работал с ней я. Это моя страховка, месол. Тщательно подбирая слова, ответил я. В ней нет никаких атакующих или воздействующих на разум элементов. Вам она ничем не угрожает, скорее наоборот. Раз она ничем мне не угрожает, то убери ее. последовательно применив к инородной структуре Все известные ей инструменты и не добившись результата, потребовала дайра. Мы и так можем обсудить любые варианты твоей страховки. Для этого не обязательно вторгаться в мой разум и оставлять там следы твоей госпожи. Нашей госпожи мисел. Пристально глядя в глаза собеседницы, произнес я: "Девушка, насмешливо фыркнула, но тут же вопросительно посмотрела на меня, словно предлагая мне пояснить мои слова. И я продолжил те ощущения, от которых вы так усиленно пытались избавиться, мисс. В энергосистеме вашего тела, в ядре, странные видения и непонятные движения теней на периферии зрения. Как вы думаете, с чем это все связано? После той дряни, который меня накачал, ваш убийца? Я уже готова ко всему, мисс Терханн. Холодно ответила призванная. Она всеми силами пыталась отстраниться от моих слов, но у нее не получалось. Об этом же свидетельствовала и следующая фраза девушки, в которой было в разы меньше уверенности. Я больше часа пыталась от нее избавиться и уже ничему не удивлюсь, даже специально наведенным галлюцинациям. Тогда почему вы и ваши спутники меня видели, мисол? Настойчиво спросил я и поднял перед собой раскрытую ладонь, на которую призвал одного из болтавшихся по углам майсоров. И почему вы видите это? Ничего я не вижу, грубо ответила Дайра, игнорируя окружающегося над моей рукой младшего. Я слегка улыбнулся, а в следующую секунду Майсор, повинуясь моей команде, метнулся к лицу собеседницы, и та резко дернула голову в сторону. Это неправда, мисол. Стягивая в небольшой шар, Майсора со всей квартиры произнес я: "И вы должны это признать. Хотите вы этого или нет, теперь вы принадлежите предвечной, так же как и я". Призванная осторожно подняла руку, и майсоры охотно перелетели к ней. Даже приказ с моей стороны не потребовался. Младшие окутали кисть даеры плотным покровом и через пару секунд брызнули в стороны. Не может быть отресённо прошептала девушка. Но почему? Почему раньше никто об этом не говорил? Мама, Милиса была со мной откровенна, я чувствовала это, особенно после того, как она посвятила меня в свою веру. И здесь мы подходим к ответу на ваш вопрос, мисол, подхватил я...» Вы говорили мне, что ваши родители ожидали увидеть в своем ребенке дар дуалы, но этого не произошло. Это так, кивнула призванная. Но какое это? А ваша мать исчезла на несколько лет и при встрече вела себя довольно холодно, продолжил я. Да, но и после посвящения в тайную религию вдруг вспомнила о своих материнских чувствах, Произнес я. Могу предположить, что она назвала вас по имени только После ритуала принятия это так детским именем поправила меня Дайра. Только она и узнала. Она всегда так называла меня, но только когда мы были вдвоём. Если вы позволите, Мисол, то я проведу вас по своим воспоминаниям, и вы сами сделаете окончательные выводы, предложил я, понимая, что с некоторых пор это не вызывает у вас особого доверия. Но я обещаю быть предельно честным. Если у вас возникнут вопросы в процессе, то мы в любой момент можем остановиться и разобрать интересующий вас эпизод более подробно. Давить на собеседницу в текущих обстоятельствах было опасно. Я и так балансировал на хрупких остатках доверия Дайры. Любое давление могло легко разрушить возобновившийся диалог, а мне было критически необходимо заручиться поддержкой призванной надолго, если не навсегда. Поэтому я просто протянул вперед руку, предоставляя девушке возможность самой сделать выбор. У меня слишком много вопросов мистер Хан, неохотно ответила Даер. Коду решиться на предложенный мной вариант, она не смогла, и это было вполне объяснимо, учитывая ее прошлый опыт. Но я понимаю, что могу получить ответы далеко не на все из них. Зачем вы принесли ко мне мою мать? Потому что иначе Она бы умерла, просто ответил я. Это я понимаю. Недовольно поморщилась девушка, словно злилась на мою недогадливость. Я терпеливо ждал. Если Дайра что-то хотела у меня спросить, то должна была сделать это сама. Помогать ей я не собирался. Зачем это тебе? Потому что у нее есть важная для меня информация ответил я, и собеседница неприязненно поджала губы, делая закономерные выводы из моих слов. Однако на этом я останавливаться не стал и добавил: "И потому что она не заслуживает такой участи. Милисса хорошая женщина, и она верна своим принципам. То, что произошло, случилось не по ее вине. Ну, и еще, я не хотел, чтобы вы стали моим врагом, мисс, Ол, и всю жизнь обвиняли меня в смерти вашего самого близкого человека". Треть часть моей речи заставила девушку немного иначе взглянуть на происходящее. В любой ситуации у каждого человека есть множество факторов, влияющих на принятие решений, и почти всегда их гораздо больше одного, особенно когда дело касается масштабных проблем и глобальных целей. Если у меня возникнут вопросы, осторожно касаясь моей ладони, которую я все это время держал между нами, произнесла Дайра, то вы сможете задать их в любой момент. Уверенно кивнул я и одним усилием утянул собеседницу в глубины своей памяти. Начать я решил с первой встречи с Мелиссой. Скрывать было нечего, и я во всех деталях показал спутнице свой разговор с хранительницей рекреационной зоны. ее требование продемонстрировать собственную силу и поведение источника, который заставил женщину стать проводником его энергии и фактически вынудил заключить союз с моей госпожой. Дальше было нападение прайсеров, множество эпизодов боя и странное поведение последнего девидимки. Дайра молчала, но я ощущал, что ее сознание непрерывно фильтрует мои воспоминания через десятки доступных ей инструментов. Каждая секунда подвергалась всестороннему анализу. Каждый момент изучался в нескольких плоскостях, начиная от положения тел участников и заканчивая вторичными повреждениями, подделать которые было довольно сложно. В этот раз процесс шел гораздо быстрее и легче. Я не сопротивлялся и всячески старался помочь призванной разобраться в ситуации, иначе приходилось уходить в сторону Это с потока, как в случае с восстановлением личности Майкла, который очень заинтересовал Дайру. Это был первый в ее практике пример создания полноценного разума из набора разрозненных якорей. Отдельно я остановился на создании отряда бессмертных. Здесь пришлось показать девушке всю систему поводков комплекса и объяснить принципы их работы. Когда она увидела, как я вывернул эту систему для своих нужд, до меня долетели отзвуки тщательно скрываемого удивления. Подобный способ контроля использовала она сама в работе с марионетками, но при этом никогда не задумывалась, что контролирующие нити можно использовать таким образом. Ситуация с нападением и убийством Патрика, к моему удивлению, особого интереса у призвоны не вызвала. Она для себя уже сделала из происшествия выводы и поставила в этой истории точку. Моя подготовка этой операции тоже осталась без внимания. Только факт обнаружения части систем Прайсеров был тщательно изучен, да и то скорее по старой памяти. Девушка так и не признала до сих пор, что все эти годы охотилась за призраками, которые не имели отношения к исчезновению ее матери. А дальше началось настоящее безумие. Я так и не понял, в какой момент Дайра сумела перехватить контроль над моими воспоминаниями. Я даже не задумывался, что такое вообще было возможно. Все предусмотренные мной каналы воздействия были тщательно заблокированы, а барьеры на них остались нетронутыми. Однако, когда я решил пропустить часть разговора с Милицей, где речь шла о ее дочери, у меня ничего не вышло. Я почувствовал, что перестал контролировать ситуацию и стал узником собственного сознания. Участь головы фрименов стала для меня как никогда реальной, и это заставило меня начать суматошные поиски в выходы. Через некоторое время я с облегчением понял, что призванная даже не думала блокировать меня и отрезать от реальности. Я с удивлением наблюдал за тем, как силы придвичной откликаются на зов девушки. Они сплетались с ее естественными способностями и выводили их на совершенно новый уровень. Да сама не заметила, как ее интерес вызвал реакцию стихии и как начался естественный процесс пробуждения спявшей до поры темной стороны дара призванной. До этого дня я сталкивался только с принудительной активацией. Весь мой опыт ограничивался стабилизацией пары подчиненных и экспериментом над майклом. Однако то, что я видел сейчас, имело совершенно другую природу, и я просто замер внутри своего собственного сознания, опасаясь нарушить хрупкий баланс сил. Тем временем Дайра настолько глубоко погрузилась в происходящее в моей памяти, что вообще не обращала внимания на изменения в своем ядре. Девушка раз за разом пересматривала весь мой разговор с источником, И каждый повтор вызывал новый толчок инициации. Вскоре стало понятно, что она делает это намеренно, все сильнее разгоняя собственную ненависть к накопителю рекреационной зоны. Понимание, что она стала результатом многолетней селекции, привело девушку в ярость, а ярость плохой советчик в большинстве ситуаций. Остановись. Поняв, что Дайра начинает терять контроль, подумал я. Неизвестно, что сейчас происходило в реальности. Изначально я рассчитывал спрятать всплеск темной энергии при инициации призванной за ее же щитами, но сейчас уже сомневался в том, что это возможно. Слишком сильна оказалась новая служительница предвечной, слишком велик был ее гнев. Если нас заметят системы корпораций, то уйти будет сложно. Призванная одним рывком впитала в себя мое бегство с телом Милисы через половину района. Следом вытянула из меня все нюансы проведенного мной ритуала и легко вытолкнула нас в реальность. "А с чего ты взял, что я собираюсь уходить?" Жестко произнесла девушка. В глазах Дэйры клубилась тьма, лишь изредка рассекаемая зелеными искрами. Барьеры, установленные вокруг жилища призванной, сминались и стремительно наливались темнотой. Потому что в ином случае «Добраться до рекреационной зоны будет очень сложно, невозмутимо ответил я. Думаешь? выгнула бровь девушка и кивнула в сторону входной двери, за которой я внезапно ощутил чье то присутствие.